Его мрачные раздумья прервал приход шлюпки, которая, незаметно подойдя с берега, ударилась о высокий красный корпус Рабеллы. Потом послышался чей-то хриплый голос. Судовой колокол отчетливо резко пробил две склянки, и вслед за ними развался длинный пронзительный свисток Боцмана. Эти звуки окончательно привели в себя капитана Блада, и он поднялся с кушетки. Его красивый красный мундир, расшитый золотом, свидетельствовал о новом звании капитана. Сунув в карман книгу, он подошел к резным перилам квартердека и увидел Питта, поднимавшегося по трапу. «Записка от губернатора», — сказал шкипер, протягивая ему сложные лист бумаги. Капитан сломал печать и пробежал глазами записку.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 «Не забывай этого». Пит сжал кулаки и, не скрывая недовольства, спросил, но «Ну почему же в таком случае ты разрешил уйти Волдерстону и другим? Ведь можно же было предвидеть...» «Перестань, Джерми!» — перебил его блад «Ну, скажи по совести, как я мог удержать их? Ведь мы и так договорились. Да и чем они помогли бы мне, если бы даже остались с нами?» Пит ничего не ответил, и капитан Блатт, опустив руку на плечо друга, сказал. «Вижу, что сам понимаешь. Я возьму шляпу, трость и шпагу и отправлюсь на бег. прикажи готовить шлюпку». «Ты отдаешь себя в лапы Бешопа», — предупредил его Пит. «Ну, это мы еще посмотрим. Может быть, меня не так-то легко взять, как ему кажется. Я еще могу кусаться».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 Может быть, и равнодушные, но если нас обманут, то от их равнодушия и следа не останется. Но что со мной может случиться? Джереми, не волнуйся. Обещаю тебе, что буду обратно к обеду.